Глава восьмая. Церемония была очень простой. Ее проводил мастер Карл. Был дружеский ужин, а потом они остались одни. С этого момента муж и жена, соединенная властью, данной главам факультетов. Они ушли к себе. «Тебе лучше отдохнуть», — сказала Люсиль. «Хорошо». Он растянулся на кровати так, чтобы видеть ее. Он очень мало знал о ней. Теперь изучающий свое новое жилище, строящий свои женские планы по поводу обустройства его, нет их комнаты. Она была так незаметна, как только, может быть, незаметно живое существо, а двигалось бесшумно и быстро. Но с таким же успехом она могла бы пристать перед ним сияние вспышек неона и подвой сирен. Все равно она смущала его. Корнут встал и оделся, не глядя на усилу. Она удивилась. А я думала, пораспать, он замялся. Неужели? Время было действительно позднее, но накануне корнут проспал целый день. Ну да. Проговорил он беспечно, как человек, у которого со сном не связано решительно никаких проблем. «Да, пора. Но я думаю прогуляться во дворе, Люсиль. Мне это просто необходимо». «Конечно». Она кивнула и вежливо замолчала. «Наверное, я вернусь прежде, чем ты уснешь. А может и нет. Или да». Сбившись, он кивнул усилия, прокашлялся, накинул мантию и вышел. Ни в коридоре, ни в холле не было ни души. Не дремал только тонкий луч электронного глаза робота-дежурного, но он не обратил на корнуто внимания. Ведь Корнут не был студентом, и ему не приходилось, извиваясь проползать на животе под сканирующими лучами. Привилегия мастера – приходить и уходить, когда захочется. Корнут хотел выйти. Корнут прогуливался по безмолвному двору, освещенному желтой луной. Над его головой возвышался призрачный серебряный мост. С чего это он так разнервничался? Люсиль всего лишь студентка. Но, как он не уговаривал себя, нервы были напряжены до предела. Почему? Студенческий брак хорош и для студента, и для мастера. Традиции его разрешают, и мастер Карл сам советовал Карнуту жениться. Карнут не мог забыть Эгерта, но юном лице Эгерта было такое выражение. Возможно, как раз это и не давало Карнуту покоя. Он не так уж давно сам защитил диплом и еще не позабыл, что у студентов есть чувства. Так как традиции положения и закон благоволили к одной стороне, часто случалось, что студенты ревновали к исключительным правам мастеров. Сам Карнут, будучи студентом, Не завязывал любовных отношений, поэтому никогда не попадал в положение Эгерта. Но у других такое случалось. Нет сомнения, Эгерта, этого не оперившегося юнца, сейчас мучает ревность. Но что это значит? Ревность Эггерта может повредить лишь ему самому. Ни один раб, в душе разъярённый правом первой ночи господина, не мог бы сделать свой гнев менее заметным, чем Эггерт. Но Корнут почему-то почувствовал его состояние и ощутил себя почти виноватым. Он не логик, а математик. Стройная концепция права, размышлял он, идя по берегу реки, нуждается в переоценке. Всеобщий закон ясен – права высшего превосходят права низшего, подобно тому, как атом втора вытеснять из вещества атомы кислорода. Но справедливо ли это? Во всяком случае, так происходит давно, если, конечно, можно считать это ответом. Бесспорно только одно – все системы классов, привилегий, законов преследуют определенную цель. И цель эта – производство некоего товара, уникального по своим свойствам. Нельзя получить его в короткий срок, нельзя совершенно удовлетворить потребность в нем и нельзя остаться без рынка сбыта. Этот товар – дети. Они везде, куда не бросишь взгляд. Вес лях на женской половине, в игровых примыкающих покоем мастеров. Все будто предусмотрено заранее, традиции, законы поощряют людей заводить как можно больше детей. Почему? Кому нужно так много детей? Причина не только в сексе, конечная цель – именно дети секс был бы возможен и приятен в условиях, полностью исключающих появление детей. Наука решила этот вопрос десятки, нет, сотни лет назад. Но применение противозачаточных средств не одобрялось. И в результате проводимая во всем мире политика несложного и бесцельного детопроизводства давала в год чистую 2% прибавку к народонаселению. 2% в год. Чем вызвана такая любовь к детям? Тут Корнута осенило сумасшедшее решение. Так запланировано. Кем, удивился он, настраиваясь на задумчивую длинную ночную прогулку и уже предчувствуя, что сейчас его осенит блестящая мысль, окончательное разрешение мучащей его проблемы. Нет, не сейчас, не сегодня. Корнут взглянул вверх на горящее окно своей спальни. Его ноги гораздо лучше его самого знали ответ на вопрос о детях. Корнут торопливыми шагами направился к башне математиков в свою комнату, где его ждала Люсиль. Был один вопрос. Кровать. Люсиль перенесла собственную кровать в его комнату. Так делалось всегда. Но, конечно, и его кровать по-прежнему стояла там, более широкая и удобная, так что... Интересно, какую она выбрала кровать? Карнут сделал глубокий вдох, машинально кивнул электронному ночному дежурному и открыл дверь в комнату. Тишину потряс громкий сигнальный звонок. Мастер Карнут застыл, тупо глядя на дверь, в то время как на шум из-за угла изумленно выглянул дежурный студент, обходивший коридоры. Звонок продолжал греметь. Карнут понял, что сигнал соединен с дверью, Это была им самим установленная система защиты. Но он помнил, что, уходя, не включил ее. Карнут бросил сердитый взгляд на студента-дежурного, быстро вошел внутрь и захлопнул дверь. Звон стих. Люсиль села в кровати, его кровати. Ее волосы разметались, а глаза были потупленными, но ясными. Она не спала. «Ты, наверное, устал», — проговорила она. «Хочешь, я сделаю что-нибудь поесть?» Карнут дрожащим от суровости голосом произнес. «Люсиль, зачем ты включила сигнализацию?» Она подняла глаза. Я хотела проснуться к твоему приходу. Звонок там был, я просто подключила его. Но ну, зачем? Зачем мне так хотелось? Она зевнула, ставящу милее и извинилась за свой поступок улыбкой, а потом повернулась расправить покрывало на постели. Корнут, глядя на нее со спины, как будто бы никогда не видел в лицо, отметил два неправдоподобных факта: Первый тот, что эта девушка красива. На ней было надето очень мало, только ночная рубашка и пеньюар так что не оставалось сомнений в совершенстве фигуры. Она также не была накрашена, что позволяло оценить лицо. «Хорошо. Поразительно», – сказал себе Корнут, ощущая внутреннее волнение. «Поразительно, но я очень хочу быть с ней». И это привело его к осознанию второго, еще более неправдоподобного факта. Он выбрал Люсиль, как покупатель выбирает кусок мяса для жаркого. Он диктовал ей, что делать. Как только мог, методично и планомерно разрушал всякую возможность Возникновение пылких и неожиданных удовольствий. Однако это ему не удалось. Какое счастье! Корнут смотрел на Люсиль и сознавал. Существует нечто, не входившее в его расчеты. Он не мог и предположить, что девушка страстно любит его. Тук-тук! Люсиль потормошила Корнута, и он проснулся окончательно. «Кто это?» – сердито воскликнул Корнут. Люсиль за его спиной состроила гримасу. Милую, забавно высокомерную карикатуру на него самого. Так что, когда утренний дежурный заглянул в дверь, Корнут вовсю улыбался ему. «Ну и чудеса», — подумал дежурный и робко сказал. «Уже восемь часов, мастер Корнут». Корнут натянул одеяло на голое плечо Люсиль и сказал дежурному. «Выйди». Дверь захлопнулась, и прямо против нее шлепнулась одна из розовых тапочек Люсиль. Она подняла и вторую, чтобы отправить след за первой. Корнут, посмеиваясь, мягко поймал ее за руку, а она повернулась к нему, сдерживая смех, поцеловала и отскочила. «И больше не засыпай», — предупредила она. «Я ухожу на занятия». Корнут откинулся на подушку. «Прекрасное утро», – подумал он. «Возможно, мир прекрасен на самом деле». Просто удивительно, сколько в нем оказалось оттенков и ярких красок, которых он не замечал прежде или о которых давно забыл. Он видел перед собой девушку, непостижимо ставшую частью его жизни, частью, присоединившейся к нему без следа швов и рубцов в том месте, где он никогда не предполагал утрату. Она легко двигалась по комнате, время от времени бросая на него взгляд. И если она в этот момент не улыбалась, как обезьянка, то только потому, конечно, что именно сейчас в улыбках не было никакой нужды. Да, сегодняшним утром Корнут был очень доволен жизнью. Люсиль одевалась быстро-быстро, даже слишком. «Мне кажется, ты слишком торопишься уйти», – сказал Корнут. Люсиль подошла и села на край кровати. Даже в студенческой форме она выглядела прекрасно. Была еще одна удивительная вещь. Как если бы чаша, под покрывающую ее эмалью, оказалась из чистого золота. Те же цвета, та же форма, но внезапно то, что казалось фабричной работой, стало произведением искусства. «Это потому, что я тороплюсь вернуться», — ответила Люсиль. Она взглянула на него с нежностью и спросила еще раз. «Ты ведь не будешь больше ложиться?» «Конечно, нет». Она слегка сдвинула брови. Он ответил ей ласковым взглядом. Оба вспомнили причину, по которой он в первую очередь нуждался в партнере. Ту старую причину. «Ну ладно», — Люсиль поцеловала его, поднялась. Взяла со стула брошенную там сумку и книги. Она тихонько напевала строчки из мневонической песенки. «Двойки столкните и тройки столкните. Вот сито эратосфена. Когда улетучатся кратные...» Корну, ты уверен, что больше не заснешь?» «Уверен». Она кивнула и, колеблясь, оперлась рукой на дверь. Затем сказала с сомнением. «Может, все-таки примешь сбадривающую таблетку?» «Хорошо», — ответил он, радуясь, что к нему придираются. «И лучше бы тебе начать одеваться». «До твоей первой лекции осталось полчаса». «Знаю». «Хорошо». Она послала ему воздушный поцелуй и улыбку и вышла. В комнате стало очень пусто. Но все же не так пусто, как было много дней и ночей до этого. Корнут послушно встал, нашел коробочку с таблетками, регуляторами сна, двух цветов, красного и зеленого, принял одну и вернулся в постель. Он чувствовал себя прекрасно, как никогда. Корнут расслабленно откинулся на подушку, наслаждаясь покоем. Он пользовался будильником, а теперь будильник заменила жена. Потягиваясь и зевая, он улыбнулся низкому кремовому потолку. Какая замечательная выгодная сделка. Какой у него теперь великолепный будильник. Это напомнило ему о времени. Он взглянул на часы, но затем снял их с руки, а настенные часы не попадали в поле его зрения. Не имеет значения. Возбуждающая пилюля не даст ему больше уснуть. Общеизвестно, что под действием таких пилюль время течет быстро. Кажется, он лежит так уже полчаса, а на самом деле это все действие таблетки прошло не более пяти минут. Хотя он заглянул в маленькую коробочку с отделениями. Хорошо, что она под рукой. Вторая таблетка удвоит гарантии. Корнус проглотил пилюлю, снова улегся и зевнул. Его беспокоила какая-то мысль, что-то о пилюлях. Он повернул голову, вздохнул, глубоко задышал. Да, Люсиль лежала на этой подушке. Именно так и было. Люсиль, оставившая здесь свой аромат. Прекрасный запах, прекрасное имя. Чудесная девушка. Он поймал себя на том, что снова зевает. Зевает? Он снова зевает. Корнут раскрыл глаза, что было довольно трудно, и попытался повернуть отяжелевшую голову. Зевота. И это после двух взбадривающих пилюль, а может трех или шести. История повторяется. Красные пилюли для бодрствования, зеленые для сна. Зеленые. Корнут мысленно всклипнул. Он принимал зеленые. Он попался. О боже! Беззвучно хныкал Корнут. О боже, почему именно сейчас? Почему это продолжается, хотя теперь обо мне есть кому позаботиться?